Глава д е в я т а Азиатская компания. Сознание – это бриллиант. Его чистота определяет ценность человеческой жизни. о чем наполнена ваша чаша сознания? Лао-дзы. Пока мы пили чай, все пребывали в раздумьях и изучали предложенный мной план. При этом некоторые записывали в блокноты возможные вопросы и свои мысли. «Ваше Высочество, у меня вопрос», – сказал генерал. «Я вас внимательно слушаю». Почему вы не хотите привлекать к военной операции все доступные войска, включая регулярные части российской армии? Во-первых, из политических соображений, чтобы ответный удар со стороны европейских государств не пришелся по нашей стране, а выступая как частное лицо, я такую возможность не даю. Во-вторых, мне нужно, чтобы Константинополь и прилегающие к нему земли перешли в мое личное пользование, что в будущем позволит избежать многих претензий к нашей стране. Владельцем этой стратегической точки будет моя семья, а точнее род Романовых. Насколько это оправданное решение, сейчас трудно сказать, но я надеюсь, что не ошибся в своих расчетах. Хорошо, в таком случае на что я могу рассчитывать и какими резервами я буду обладать? В своих действиях вы можете принимать любые решения, которые посчитаете нужным, вплоть до того момента, как все рухнет и ни одна из спланированных операций не будет выполнена. Я подробно изучил все ваши действия на Балканах и, признаться, поражен недальновидностью вашего руководства. Передая н е вам оперативные резервы, удалось бы избежать больших жертв, и наступление проходило бы намного быстрее. Вам, конечно, требуется подучить немного новые требования, предъявляемые к формированию новых частей, а также специфику ведения боевых действий. Но я уверен, что для вас это не будет проблемой. Некоторые идеи заимствованы из опыта последней военной кампании. и ч а с т и из них применяли вы лично. Эта атака противника не в лобовую, а путем перебежек. И ведение встречного боя с положения лежа. Мы доработали все эти новшества, добавили новых, и теперь, я надеюсь, потери среди личного состава будут минимальными. Для этого вы посетите Центры переподготовки и переоснащения войсковых частей, а также занятия моих гвардейцев. Все наши военные подразделения, начиная от отделения и заканчивая полком, будут насыщены автоматическим оружием и большим количеством ручных мин. Норма боеприпасов на одного солдата увеличена в 20 раз, поэтому снабжение будет играть решающую роль в нашей операции. Координировать действия флота будете через меня, чтобы не вызвать ненужные споры, тем более воздушный и подводный флот подчиняется мне лично. Резервов дополнительных не предусмотрено, поэтому продумайте операцию так, чтобы они не требовались. «Изучите специфику применения воздушных и подводных кораблей, чтобы правильно планировать их применение. Они имеют ограниченный ресурс действия и ограниченность вооружения. А также им необходимо проходить осмотр и плановый ремонт, пропустив к о т о р ы е можно лишиться военной единицы прямо во время сражения», — ответил я, допивая налитый мне чай. «Тогда у меня вопрос. До каких пор мы будем продолжать войну и когда мы должны будем остановиться?» — спросил генерал. Цель нашей военной компании – получить полный контроль над проливами. Для этого нам нужно контролировать оба берега пролива. Так как проливы будут нашими, то и все побережье Черного моря должно отойти к Российской империи. Для этих целей я собираюсь расширить Армению в ее исторических границах, что позволит контролировать большую часть северо-востока Османской империи. Часть побережья Средиземного моря, включая Анталию, должно отойти к королевству Константинополь. Территория между моим королевством и Арменией отойдет к Российской империи. Также важно заполучить остров Кипр под наш контроль. Дальше Ефрата и города Алеппо мы заходить не должны. Сирия должна остаться независимой. Там слишком много завязано, и влезать в этот клубок нам не стоит. Будет достаточно, что Турции как государство больше не будет. На ее территории будет проведена ассимиляция населения к нашей вере и нашим обычаям. Большая часть населения будет выселена. в ту же Сирию и другие арабские страны. Следующей целью нашей операции будет помощь в освобождении территории рядом с Иерусалимом. Территория под государство Израиль должна быть достаточно большая, чтобы они могли ее удержать своими силами, но не слишком. Нужно сохранить возможность ее расширения и экспансии евреев в своем регионе. Это позволит перенаправить мусульман на них, сняв большую часть с нашего направления. Мы им, конечно же, будем помогать, но уверен, что они должны будут справиться своими силами. Еще одной из целей является государственный переворот в Египте, где власть фактически принадлежит англичанам. По нашей просьбе в Турцию вернули мятежного Ахмеда Араби Пашу, который содержался на Цейлоне, отбывая пожизненное заключение. Более десяти лет назад он участвовал в восстании за независимость Египта. Нужно будет поддержать восстание и не дать возможности англичанам высадить карательную экспедицию на территории Египта. Его в ближайшее время перевезут к нам вместе с несколькими его сподвижниками, которых обучат минимальным основам ведения войны против англичан. У нас уже подготовлено устаревшее оружие, которое я выкупил у нашей армии вместе с боеприпасами. 100 тысяч устаревших винтовок и 20 тысяч более современных, купленных в Америке. Еще мы предоставим американских инструкторов, нанятых мною в Соединенных Штатах. Они будут помогать формировать ополчение и приведут его в надлежащее состояние. Восстание начнется одновременно с нашей операцией и отвлечет часть сил англичан на это направление. Единственное, что нужно, так это провести диверсию в порту Александрии. Еще одна диверсия должна произойти в Суэцком канале. Желательно повредить при этом шлюзы и полностью заблокировать весь канал, если получится. То установим там несколько мин. что даст нам дополнительное время на проведение наших планов князь расскажите нам как англичане прореагировали на отправку наших и немецких войск в азию что говорит ваша разведка по этому поводу для англичан это было неожиданным и неприятным событием понять истинные планы они не могут поэтому сейчас в спешном порядке подготавливается к отправке экспедиция в составе трех крейсеров второго ранга и кораблей сопровождения помимо этого Они направляют в Азию 4000 солдат, которые будут дислоцироваться на острове Тайвань. Но мы обсудим эту часть операции без генерала, так как доступа к этой части информации у него нет. Могу добавить, что они очень озабочены усилением нашего влияния на Дальнем Востоке и в том регионе. Для консультации они отправили нового посла в Соединенные Штаты Америки, но там его должны встретить наши люди и провести диверсию в отношении него. Да и они сейчас серьезно заняты внутренними проблемами. По сообщениям наших агентов, гражданская война все-таки началась, хотя сам факт этого пока тщательно скрывают обе стороны. Голод и отсутствие работы вынудили чернокожее население перейти к грабежам соседних с ними штатов, в основном белых, как самых зажиточных. В ответ они проводят карательные акции на территории черных штатов. Потери с обеих сторон уже превышают сотни человек в сутки, и постоянно увеличиваются. В Вашингтоне все активнее звучат призывы к проведению полномасштабной операции против Черных Штатов, и в скором времени это приведет к полноценной войне. Штат Техас уже практически объявил свою независимость и не подчиняется большинству решений нового правительства. Поэтому я уверен, что в ближайший год-два им будет не до нас и не до соседних колоний. Это хорошо, а то мне сейчас не до новых колоний будет. Американцы ведь захотят их взять под свой контроль, и главное не упустить момент, когда они решатся на этот шаг. Иосиф Владимирович, давайте на этом закончим наше совещание. У нас сейчас пойдет закрытая часть, поэтому встретимся уже в Крыму на проведении учений. Если возникнут вопросы, то решайте их с Виктором Сергеевичем, сказал я и, дождавшись, когда генерал выйдет, спросил, что с подготовкой волнений в Великобритании. Все идет согласно планам. Нам пришлось столкнуться с серьезным противодействием со стороны королевской службы ее величества, но потери не превысили 10%. Ирландцы, шотландцы, канадцы готовы объявить о независимости от монополии. В африканских колониях должна произойти серия восстаний против засилия англичан. Но, как вы и просили, х о н г о волнению не затронут. Хотя по докладам разведки там творится сущий геноцид, чернокожее население истребляется десятками тысяч человек. К сожалению, сейчас мы не можем пойти против Бельгии в открытую, и нам придется поддерживать их, но это не будет продолжаться вечно. Я уверен, что они смогут еще получить независимость. Что там с Афганистаном? Провокация подготовлена. Огромная сумма фальшивых фунтов стерлингов отправлена повстанцам под видом помощи от правительства Германии. Этих денег хватит на год-два ведения военных действий, поэтому освободить войска, сосредоточенные англичанами и их вассалами в том регионе, Они не смогут. Нами установлена связь с населяющими р о д е з и ю т у з е м ц а м и Они готовы выступить против англичан в ответ на поддержку оружием и патронами, а также инструкторами. Все это готово и отправлено в эту страну. Сильно на общую ситуацию это не повлияет, но может заставить англичан начать делать ошибки. Также идет подготовка к восстанию в Кейптауне и вообще по всей территории Южной Африки. Средства, выделенные на снабжение этих восстаний, уже превысили 120 миллионов рублей. Не уверен, что многие успеют организовать восстание в нужный нам срок, но к осени многие его поддержат. Если полыхнет весь юг Африки, англичанам будет не выстоять. Помимо англичан, мы поддерживаем повстанцев и во французских колониях, но там также не следует ждать скорых результатов. Приходится быть очень осторожными в поставках оружия повстанцам, рассказал князь. Хорошо. «Давайте обсудим план предстоящей операции на Дальнем Востоке. Какие работы выполнены и какие проблемы требуют срочного решения?» Задал я вопрос, переходя к картам. Штабс-капитан уже достал карту Кореи и Дальневосточного региона. «В Корее больших проблем возникнуть не должно. Японцы справятся там и самостоятельно. Китайцы очень недовольны тем нажимом, которые мы оказали на них с требованием передачи Порт-Артура в аренду Германии». Ощущается сильное противодействие со стороны правящей, вдовствующей императрицы Цисы. Она активно противостоит нашему желанию на дальнейшее сотрудничество с нами. В Китае идет активное переобучение армии, в котором активное участие принимают англичане. Сейчас численность солдат нового образца достигла 20 тысяч человек. Остальная же армия представлена конницей и пешими солдатами, вооруженными холодным оружием и луками. Небольшая часть имеет древние а р к е б у з ы и мушкеты с фитильным заряжением, что не дает возможность их использования в сырую погоду. С флотом дела обстоят несколько лучше, так как флот представлен, хоть и устаревшими, но многочисленными кораблями, имеющими достаточно многочисленное вооружение пушками. Мы разработали план применения подводных лодок из первой серии «Малюток». Японцы должны будут использовать их при проведении морской части операции. Немцы продолжают наращивать свой военный контингент в а р е н д о в а н н о м порту. Во Владивосток уже прибывают первые корабли снабжения, которые подготавливают места для размещения солдат. Для приема наших солдат уже все подготовлено. Казармы и необходимая инфраструктура уже построена. И проверяющие доложили о высоком качестве построек. Дополнительные доки, обслуживающий персонал, уже ждут прихода наших кораблей. Также ведется строительство быстроходных десантных катеров. для участия в возможной десантной операции. Помимо этого, проведены учения, и большая часть расположенных на Дальнем Востоке войск прошла перевооружение. К предполагаемому участку границы строятся дороги и наводятся долговременные переправы под видом расширения торговых связей. По данным нашей разведки, состояние войск вероятного противника находится на ужасающем уровне. Огнестрельного оружия у них практически нет. А отстрел должны защитить шлемы и панцири, которые уже отправлены для дополнительного оснащения наших войск. Использование дирижаблей в военных целях может быть очень эффективным, так как противостоять е м у в том регионе практически нечем. Офицеры, которые разрабатывают эту операцию, после изучения театра военных действий сделали запрос на 10 штук. Мы должны успеть их удовлетворить, но больше опасений вызывает малое количество бомб, которыми мы сможем их укомплектовать. «У нас там должны быть достаточно большие армейские и флотские склады. Проведите ревизию их всех, и те, у которых заканчивается или уже закончился срок годности, пусть переделают в бомбы, только с соблюдением всей предосторожности». «Что там у нас по м а н ж у р и и спросил я. «Подготовка к присоединению уже проведена. Казаки готовы будут взять границу под свой контроль. Монголия пока не выражает желания присоединяться к Российской империи». Но мы работаем в этом направлении. Остается только вопрос, что вдовствующая императрица не пойдет на наши условия. Подготовьте операцию по нанесению удара дирижаблей по императорскому дворцу и Пекину. В свое время монголы, угрожая захватом Пекина, смогли выторговать себе хорошие условия. Надеюсь, этого будет достаточно. Впрочем, все будет зависеть от нашего успеха в захвате Турции. Если все пройдет по плану, то им ничего не останется, как пойти на наши уступки. То, что мы сделаем со Стамбулом, должно послужить для них хорошим уроком. Раз все идет по плану, то следующую встречу проведем в Крыму в составе главного штаба. Посмотрим, что они нам предложат, — сказал я, заканчивая совещание.